А с рангоута и такелажи свисали здоровенные сосульки. Наверное, к возвращению в Вознесенскую как раз набралось бы тон 20, наша привычная норма. В нескольких кабельтовых поднимала тралка строма, поисковый траулер, и больше никаких огней не было видно. А Кострома сматывает тудочки На перегонки, Антончик. Не, Виктор Сергеевич, не угнаться. Она после капремонта. Не машина у ней, а зверь. Курс 75. Есть курс 75. Одерживай. Пошел противолодочным зигзагом. Точнее на курсе. Есть точнее на курсе. Боковым зрением я следил за Корсаковым. Уж он-то хорошо понимал, что такое курс 75. Семен Дежнев уходит в открытое море. Корсаков посматривал то на Чернышова, то на Лыкова, ожидая разъяснений, но и тот, и другой будто забыли, что он здесь находится. У нас э, новости? Алексей Архипович, у нас э, новости? Ах, вы ко мне? А я думал, Виктор Сергеевич, вы про себя рассуждаете. Архивыч, Байкал в 30 милях сильно обледенел. Просит указаний. Палубной команде приступить к околке льда. Лёд пока что вязкой. Лучше всего пешнёй лопатой. Разрешите, Архипыч. Побереги силы, Митя. Может пригодятся. все таки я не понимаю, разве Байкал терпит бедствие? Капитан на Байкале молодой, из вчерашних старпомов. За молодежью, Виктор Сергеевич, глаз да глаз тужен. Горячая она, что твой кипяток. Антоныч, я. ты за палубой проследи, чтобы не лихачили. Есть. Но вы так и не разъяснили. Я в радиорубку, Антоныч. Посторонних прошу покинуть мостик. Как? Но я... Прошу покинуть. Судно подбрасывало и швыряло. Шторм перевалил за 7 баллов, и шаривший по морю прожектор Дижнева не мог вырвать из тьмы ничего, кроме вздыбленных, распсиховавшихся волн. Право руля, три румба. Есть право руля, три румба. Лыков сжал мою руку и кивком указал на появившуюся вдали, выхваченную лучом света, неестественно белую глыбу. Присмотревшись, я увидел невероятное, неукладывающееся в сознание зрелище. По японскому морю, избиваемый волнами, плыл айсберг. Мне почему-то вспомнилось, что такие айсберги полярники называют пирамидальными. Широкие у основания Они конусом сужаются кверху. С каждой минутой айсберг становился все ближе, и вскоре я различил, нет, не различил, угадал, оброшенный льдом мачты и белые силуэты спасательных шлюпок на боттеке. Это был Байкал. На него было страшно смотреть, не верилось, что это склонившееся набок бесформенное чудище есть создание человеческих рук. Лобовая надстройка, палуба перед ней, борта, все срослось и сравнялось. Все лишь угадывалось за сплошным нагромождением льда. Прожектор Байкала то подмигивал, как глаз изувеченного циклопа, то вдруг исчезал, когда судно накрывала волна. Это был корабль призрак. Людей на нем не было видно. Значит, как решили, Архипоч, Другого выхода не вижу. Катамаран. Катамаран. Цепившись в поручни, оглушенный ужасом, я смотрел, как Байкал вдруг лег на левый борт. Будто откуда-то издали, донеслась короткая ругань Чернышова.